идет ролик, да? каждого выдоха наконяться чуть-чуть больше. Так вы сможете быстро освоить максимально. вообще, классики, в классике вот этой позе полностью расслаблен. Когда вы научитесь научиться расслабляться, тогда я на естественно. очень приятно. Так, ну теперь те, кто идёт, так те кто не идет значит поза лодке идет для да, у нас ноги прямо, старайтесь найти точку расслабления, чтобы у вас, как за счет натяжения мышц спины у вас возникла возможность расслабиться, чтобы пресс, и... я вот у нас идёт поза лука она делается в 3,5 грамм в чём сзади